Насекомые на пароходе В Анаусе мы заканчиваем путешествие на Гилярии и пересаживаемся на другое судно – Белле. Судно принадлежит Amazon River Steam Navigation Company и курсирует исключительно по Амазонке. это широкая и плоская коробка в течение месяца проплывает всю реку от Устья Пара до города Икитоса в Перу. Пароход мы сменили, а река осталась все та же, огромная и желтая, и окамляет ее та же стена сплошного леса. По-прежнему с обоих берегов свисают над рекой и лезут в воду буйно раскинувшиеся ветви деревьев, пальмы всех видов гордо вздымают в небо свои верхушки. Утром в лучах восходящего солнца они кажутся розовыми, а вечером фиолетовыми. С полу парохода мы смотрим на все это словно зрители в театре. Часто мы плывем у самого берега, и тогда из лесу доносятся к нам бесчисленные голоса птиц. Какое же здесь неизмеримое богатство пернатого мира». Над водой проносятся цапли, аисты, ибисы, чайки и огромные зимородки. истошь народ полчища зеленых попугаев. Ветви ближайших к реке деревьев временами резко раскачиваются. Мы не видим виновников, но догадываемся, что это обезьяны. Каждый день мы причаливаем к берегу у какого-нибудь полуразрушенного селения, и каждый день у нас на столе свежие цветы. И какие цветы! Настоящие бесценные амазонские орхидеи, сказочные котлеи всевозможных расцветок. А на палубу слетаются крылатые гости. Днем прилетают к нам красные бабочки, парусники. Они садятся на снасти, на скамьи, но поймать их трудно, они пугливы. За ними с азартом охотятся маленькие чекиньио. Он с матерью тоже пересел на белем. Мальчик, невзирая на адову жару, весь день неутомимо носится по палубе с сеткой в руках, подкарауливая добычу. Если что-нибудь поймает, то вопит на радостях, как истый индеец, и сломя голову мчится пополнить мою коллекцию бабочек. А по вечерам при свете огней на пароходе происходят настоящие оргии, целые тучи ночной мошкары — Облепляют лампы, и вокруг них на стенах образуют живую мозаику сказочной красоты. Кого только нет среди наших крылатых гостей. Тут и ночные бабочки, и шелкопряды, и толстые жуки, гудящие в полете, и ошалевшие от яркого света саранча, и хищные богомолы то вдруг загудит над головой колоссальная бабочка-бражник, величиной без малого с нашу ласточку, или огромная в две ладони бабочка-калиго с глазами совы на крыльях. Все это отправляется в мою коллекцию. Как-то чекине принес необыкновенно красивую бабочку из семейства Агриас. При виде этого редкого сокровища у меня глаза разгорелись, но, увы, незадачливый охотник сломал ей крылья. — Чекиньо! — завопил я. — Что ты натворил? — Неважно, — успокаивал меня мальчик. — На Рио-Жавари, где живет мой отец, таких бабочек сколько угодно. Может быть, там этих бабочек действительно много, но пока что Чекиня изуродовал настоящее сокровище, за которое я получил бы немало долларов. Однажды ночью, когда мы проплывали местность Тефе, Тефе — территория между правыми притоками Амазонки, Журуа и Пурус. В устье реки Тефе на Амазонке стоит селение Тефе. Наши судна атаковали полчища медведок. Они похожи на наших медведок, только раза в два крупнее. Толстые, подвижные, они набились во все щели парохода. Их полно в каютах, они забираются под платье, в волосы кусаются и царапают лицо колючими лапами. Мы топчем их, давим на себе чувство непреодолимое отвращение. Налет продолжался несколько часов. Только к утру мы выбрались из этой тучи насекомых и облегченно вздохнули. Медведки исчезли так же внезапно, как налетели. И, к счастью, Больше не появлялись. Таким образом, не сходя с парохода, я уже получил представление о том, что увижу в тропическом лесу, какие чудеса ожидают меня там. Еще не ступив ногой на сушу, я добыл богатейшую коллекцию насекомых.